Глава третья Я все снова и снова видел девочку, превращающуюся в огненный факел, раненного без ног, ползущего по земле. Я сжимал кулаки от гнева. Я ненавидел людей из неведомого мира в иной вселенной. Тот мир был хуже, тысячекратно хуже моего родного, тоже полного преступлений, но все же не таких страшных ибо мы не сжигали детей, не превращали города в огненную лаву. Черное солнце не вставало над нашими полями. Я сам воевал, командовал отделением, батальоном, дивизией. Теперь все военные силы страны подчинены мне. Я готовлю решающее сражение. Я сейчас, возможно, главная фигура войны. Но это иная война, — твердил я себе. Нет этого страшного черного солнца. Всего лишь солдат на солдата, оружие на оружие. И я опровергал себя. А кондук? А свирепый террор Гонсалеса в тылу? А ливни, захлестывающие поля и лишающие детей и женщин куска хлеба, стакана молока? Кто определит меру, до которой зверство еще не преступление и после которой наказуемое злодеяние? Убить в бою тысячу людей — подвиг, а десять тысяч — а миллион. Мучительные эти мысли истерзали меня. Я вскакивал, бегал по комнате, ругался, ненавидел себя. В комнату входил Варелла, спрашивал, не нужно ли чего. Я прогонял его. Он уходил, спустя короткое время снова появлялся. Я снова прогонял его. Мне не было спокойствия, не было утешения. Никакое лекарство не могло помочь. Меня преследовало черное, как уголь, солнце. Лишь под утро удалось забыться мутным сном. Утром я вызвал Варелу. «Григорий, вы были со мной у физиков. Вы видели все, что видел я». Варелла, можете ли вы жить после того, как узнали, что где-то в мире бушует такая ужасная нечеловеческая война?» Варелла всегда разговаривал легко и свободно, и непременно с ухмылкой. Сейчас он подбирал слова. «Как сказать, генерал, войны, они разные, где ничего, а где похуже, от войны хорошего не ждать, война же!» «Война против детей — это война? Это подлое преступление?» И полковник так говорил. «Мы слушали его, генерал, когда он насчет Сорбаса. Убивать детей — не военная операция, а преступление. Прощать нельзя ни исполнителям, ни организаторам. За душу хватало, так говорил. Точно эти слова. Те самые слова, сказал я в отчаянии». Я знал, что солдаты между собой называют Гамова полковником. Мы с Пиану были теперь для них генералами. Они в разное время называли нас и майорами, и полковниками, а если завтра станем маршалами, будут именовать и так. Но Гамова они узнали полковником. Он и остался для них навсегда полковником. Он называл себя диктатором. Это было несравненно выше но даже если он примет титул императора, он останется для них в прежнем звании. Его величество полковник приказывает, скажет о нем тогда тот же Варелла. Вы верите в реальность того, что показали физики? И на это он ответил безобычной приматы. Ученые и люди всякое продемонстрируют, а так чтобы не очень. С другой стороны, а почему бы и не быть? Человек на все способный. В большом деле у него черт на пару с Богом. Совместные трудяги. Всюду партнеры. Бог да черт. Черт с Богом совместные трудяги? Интересная мысль. Но можно ли доверять оптическим хитростям наших ученых? Проверить бы надо, генерал. Вызвать обоих. Сами к ним пойдем. Теперь я шагал к физикам увереннее, чем вчера. Не останавливался, не заглядывался на парк, не давал ногам передохнуть. Упадок сил после воскрешения быстро проходил. И картины неба свободного от метеопротивоборства больше не захватывали. Меня занимали проблемы, больше приличествующие философскому уму Гамова, чем моему практическому. На самом ли деле существуют иные миры? И реально ли безграничность царящих в них зла и бесчеловечности? И точно ли мы только боковое ответвление, только отражение, только слабое воспроизводство другого, основного, куда могущественнее и преступней мира? Оба физика так растерялись, словно мы явились арестовывать их. «Успокойтесь», — сказал я. «Вы невиновны, что миры во всех вселенных полны жестокости». Но я еще не убежден, что иномир реально существует. Продемонстрируйте его снова. И не ужасные войны, а мирную жизнь, если она есть в том мире. Бертольд Козюра опять уселся за столик с маленьким пультом и вывел на экран картины иного мира. И вскоре я уже не сомневался, что чужой мир — не оптический фокус, а реальность во всей своей невероятности. Хронофизик повторил вчерашний вопрос. Верю ли я теперь, что они не безумцы? Да, вы не безумцы. Но тайны и номеров, открытые вами, ужасно. В связи с этим несколько вопросов. Первый. Вы уверяли, что вы пришли с того мира, пейзажи которого демонстрировали? Можете это доказать? Вы так похожи на человека, хочу сказать, на человека нашей планеты. Ваша сияющая лысина — не доказательство. Нет, он не мог точно доказать, что иномерянин. Для всех знающих его детство он подкидыш в отрочестве, случайно обнаруженный почти умирающим в пустынной степи, и начисто забывший, кто он, кто родители, откуда родом, как его зовут. Даже языка не знал. Что-то лопотал, незнакомо и невнятно. Но быстро освоил речь. Отлично учился. И еще в университете создал первые хронотрансформаторы, меняющие внутриатомное течение времени. А когда сконструировал большие хронотелескопы, то обнаружил, что кроме нашей вселенной существуют иные обретающиеся в соседних потоках времени, причем некоторые так физически сопряжены с нашей, что можно наблюдать, что в них происходит, и даже устанавливать проходы из одной в другую. И вот тогда, к своему великому смятению, узнал в первых изображениях сопряженного с нами мира знакомые пейзажи и зрелища. Вдруг возникли воспоминания детства, и они совпали с образами на хронной экране. Он задумался, как же он все-таки очутился в чужом мире. Один ли это случай только для него? Или такие переброски бывают достаточно регулярно? И если они неоднократны, то нельзя ли возвратиться на утраченную родину? Открыв, что на сопряженной планете используют внутриядерную энергию, он поделился новостью со своим студенческим другом Бертольдом Швурцем. С того дня они работают вместе им удалось заинтересовать маршала Комлина. Маршал понял, что использование фантастических новшеств из чужого мира гарантирует успех в войне с Кортезией. Полковник Прищепа тоже высоко оценивает их труд. «Знает ли диктатор о ваших исследованиях?» «Полковник Прищепа ждал удачного момента, чтобы информировать диктатора и вас». «Значит, Гамов не знает» потому что удачи пока не вижу никакой, а вижу одни ужасы. Запрещать вашу лабораторию не буду, но радоваться тому, что вы в ней открыли, тоже. Вернувшись в домик, я набрал код прищепы. На этот раз он был у себя. Павел, я познакомился с хронолабораторией. Я ошеломлен. Пока это единственное ясное ощущение. Что нового в мире? Скоро прибуду и подробно проинформирую. Отдыхай. Набирайся сил. Прошла неделя, прежде чем прищепа приехал. Пиано без твоей помощи изнемогает, — порадовал он меня. Пора вернуться к руководству. Все цели твоей камуфляжной измены достигнуты, — передает Гамов. Я уверен в этом не полностью и хочу, чтобы ты сам решал, как быть. Для этого я должен знать политическую и военную ситуацию. Ваксель двигался с прежней железной неторопливостью. Вся флория в его руках. Он вступает на землю латанов. Флоры встречают Кортезов как освободителей. Митинги, музыка, в городах гуляния и танцы. Правда, переметнулись к Кортезам не более трети флоров. Но эта треть — молодежь. И все, кому надоело прежнее существование в Латании. В общем, все, кто хочет перемен, такие имеются в каждом цивилизованном государстве. Что на других фронтах? Наши бывшие союзники после разгрома Кондука, поутихшие, снова показали клыки. Их армии по-прежнему придвигаются к границам. Все готовятся к общему броску, ждут сигнала. Сигнал даст Ментола на конференции в Клуре. Что за конференция? Сбор всех союзников Кортезии, а также всех наших бывших друзей, которых Кортезия взяла на содержание. Поедут все, кроме Торбаша. Хитрый Кнурка-девятый первый в пекло не полезет. Он торжественно провозгласил, что спор двух гигантов, то есть Кортезии и Латании, решит сам высший судья. А когда судья объявит свою волю на полях сражений, великий грех тогда не присоединится к тем, кого он назначит в победители. Этот кривоногий умница-карлик уже вступил в акционерные компании террора и милосердия. Торгуется насчет вступительного взноса. Предлагает заменить золото сушеными фруктами и вяленой бараниной. Этого добра у него навалом. И дубленными шубами. У них ведь зимы не бывает, а овец избыток. Готли Бар не торопит переговоры. Пусть тянет их. Когда конференция в Клуре? Через 10 дней ее откроет не президент Клура, а сам Амина Ментола. Основные идеи его речи мне известны. Самовосхваление, обожествление Кортезии, претензии на руководство всем миром. После устранения Бернули ему легко так говорить. Что передать Гамову? Что я возвращусь после речи о ментолы. Гамов говорил, что ты именно так и решишь. Почему ты раньше не говорил мне о работе своих физиков? Павел молчал о физиках, потому что поначалу не очень верил в их серьезность. У него много секретных учреждений. Информировать правительство о каждом невозможно. Но сейчас... Он склоняется к тому, что эти физики вправду проникли в тайны мироздания. Я поверил, что параллельные миры реально существуют, когда рассматривал их пейзажи на хроноэкране. Физики уверяют, что найденный ими иномир на в мироздании основной, а наш — всего лишь его далекое отражение. Звучит убедительно, когда видишь чудовищные стоэтажные дома или летательные машины в десятки раз крупнее наших но какой это грозный и мрачный мир. Они за какие-то минуты уничтожают огромные города со всем населением. Мир страшный, ты прав. И он далеко нас опередил, так что можно считать его основным, а наш побочным. Но, между прочим, до сгущенной воды там не додумались и обеспечивать урожай искусственными циклонами не умеют. Если оба Бертольда найдут выходы в тот мир, мы пошлем туда разведывательную экспедицию. Секретную, конечно. Какой-то проход они открыли. Один вылетел по нему к нам, другой пытался пройти обратной дорогой. Но его отшвырнули назад. Единственные зримый результаты – их лысины. Принимая лабораторию, я их проверил. Они даже покаянные листки заполняли. Было что-то необычное, кроме лысин. А то, что тайна появления Козюры именно тайна. Абсолютно непонятно, почему он там оказался. Да не ребенком, а подростком, да еще забыв свою предыдущую жизнь. У Швурца наоборот, в прошлом все ясно, чего нельзя сказать о настоящем. У них изменен состав крови, есть ненормальности в зрении и слухе. Нет обычной тяги к веселью, еде, заигрыванию с женщинами. У Швурца была подруга, он ее бросил. И оба они, хотя еще молодые, и не помышляют о семьях, на женщин смотрят равнодушно». Я часто потом удивлялся, почему не сделал логических выводов из важной информации Павла Прищепы, прирожденного разведчика, всей душой, а не только глазами и ушами улавливающего странности людей. Впрочем, и сам Павел не дошел до естественных выводов из своих наблюдений.